Кей. Эпилог. Год спустя. Незаметно подкрался выпускной. Вокруг одуряюще пахло медовником, и настроение и так приподнятая парой стаканчиков вина в компании однокурсников подскочило к самому небу. К высокой полной луне, что выглядывало из-за рыхлых несмелых облачков. «Парни обзывали меня под каблучником, они остались праздновать, а я сбежал. Но я-то знал, что они мне грязно завидуют, потому что меня дома ждала Джилайна, а их нет». С глупой счастливой улыбкой я брел к нашему домику сразу за забором академии и вспоминал события годовалой давности. «Подвиги нашего лихого квартета произвели фурор. Я не уверен, что император не был в курсе того, чем занимался обладатель Гранта на изучение тварей. И, думаю, Хлюпаниэлю было бы сложно найти подходящее место для своих опытов. Но тут Дрейф Лосса проявил мужество и взял все на себя. Разумеется, все подтвердили. Нет-нет, никто ничего не знал, даже не подозревал, особенно император». Учитывая смягчающие обстоятельства, родение о благе Отечества и Императора, Сафуниэль отделался легким испугом и несколькими синяками от зубов лютостуженки. Его отстранили от преподавательской деятельности, пока, и отправили на год в родовое поместье. Боюсь предположить, чем он там в изгнании занимается и кого выводит. Главное, что не меня из себя и не себя из лайны. А остальное уже не мои проблемы. Открытие Джелайны Хольм и Тоэнит Прижан всколыхнуло научное сообщество. Идея полиморфизма у тварей вызвала жаркие споры вплоть до мордобоя, но императора в отчётах больше заинтересовали другие факты. Возможность приручения тварей и их влияние на магический потенциал Настолько заинтересовали, что тем же летом было принято решение открыть в Академии Дьюи новый факультет творезнания и твореводства. Тоенет, как умная и мудрая женщина, отбилась от почетного звания декана. За тот же Лайну Хольм трудности никогда не останавливали. Ничто не может ее остановить, только задержать на время. Развивки получила деятельность по созданию необходимых условий для работы нового факультета. Джилайна пропустила приёмную кампанию, которая началась на 2 месяца позже традиционной. Поэтому была сама удивлена, обнаружив, что большинство студентов её факультета, студентки, вдохновлённые подвигами Джилайны, а некоторые надежды поправить магический баланс. Благородные леи и неблагородные спонтанны Они смотрели на декана влюблёнными глазами. Любовь была сильной, но не долгой. Потом они с желаиной познакомились поближе. Я тоже получил дозу народного внимания, а девушки любят экзотику, особенно если она известная и популярная, и 2 м роста, и с косой сажейю в плечах. Джилайна тоже это понимала. Поэтому спустя двое суток, выбитых у ректора на медовый месяц, зачисления проводила уже Джилайна Торнсен. Когда нам разрешили снять небольшую избушку за забором академии, парни попытались устроить мне тёмную, которая плавно перетекла в мальчишник. Зависть, плохое чувство, особенно остро, они ощутили это, когда как-то академию накрыло эротической волной. Прибытие девочек на фатид изменило формы борьбы с магическими откатами, и одна из пар вошла в резонанс. Вот мы с рулом носились по территории, отыскивая окасарылевшую от неожиданности и прихода парочку. А потом таки сели и написали статью о феномене силы резонансных явлений в сексуальной практике магов. Честно говоря, не знаю, чьё открытие произвело больший эффект. Морды, правда, никто не бил, но всего остального было много. Все же хотели проверить на собственном опыте. Я выдохнул только тогда, когда баба Тоя тоже согласилась остаться. Уж как ее уговаривала Лайна, просто до слез, какой был душесчипательный спектакль одного актера. Мы с Руллом сидели в первых рядах зрителей, второй ряд в снятую нами под семейное гнездышко избушку просто не влез. Тойнет изволила согласиться. Мы с Прижаном обменялись понимающими взглядами. Не предложила яна ей остаться, то инет пошла бы требовать и добиваться. А так все остались довольны. Я, например, тем, что подготовку по вторезнанию магов-боевиков взяла на себя Лея Прижан. Маги следующего за нами курса недовольно бухтели. Зато какая у них была успеваемость. Сам Рулл тоже поломался, поломался, но ректор, как выяснилось, его боевой товарищ уболтал архимага пойти на факультет пространственной магии. Там всегда были проблемы с кадрами, особенно с высоко квалифицированными. Правда, периодически он куда-то исчезал, официально в научную командировку. Но мы-то знаем, раз агент тайной службы, навсегда агент тайной службы. Два золотых кубка, несколько статей в авторитетных научных журналах и предложение Рула пойти к нему в магистратуру решили вопрос моего трудоустройства. Я остаюсь преподавателем. Я остаюсь рядом с Лайной, в нашем не нашем доме, но я обязательно построю свой и посажу вокруг него сад и буду гулять там с нашими сыновьями. Я уже и имена им придумал. Как вы думаете, если деканного испечённого факультета через 2 года уйдёт в декрет, это будет не очень неприлично?